Ленни и прощение. Часть первая. Скочали по мне, отец Артур вскрикнул, неподобающим для пожилого священнослужителя образом. Ленни, я вернулась. Отец Артур вскочил, постоял, схватившись за сердце, и не очень-то ловко выбрался из за скамьи. Тяжело дыша, будто марафонец только что пересекший финишную черту, он сглотнул и прохрипел: Да, вижу. Я, знаешь ли, уже не молод. А стариков лучше не заставать врасплох». Вы скучали по мне? Он вытер лоб тыльной стороной ладони. Тихо здесь стало в последнее время. Может, вам медицинская помощь нужна? Я давно уже здесь кое-чему научилась. Спасибо, я в норме. Я наверняка смогу поставить вам капельницу. Это отец Артур предпочел не комментировать, а в ответ спросил: "Чем обязан такому удовольствию?" "Ну, можно присесть, разумеется". Он указал на скамью и робко мялся рядом, пока я не предложила ей ему сесть со мной. "Хорошо себя чувствуешь?" "Нет, конечно", улыбнулась я. "Я тут все думала о прощении". "Правда? В Библии много историй о прощении, так ведь?" Что там было, кажется, про дойную корову и виноградную лозу, или про мышь, которая шить не умела. Но неважно, прощать я не очень-то умею, потому что мне трудно забывать. К тому же, простив, лишаешь себя забавы под названием месть, а я убедилась, что месть удовлетворяет гораздо больше, чем прощение. Понятно. Отец Артур сложил руки на округлом животе. Может Бог с умыслом постепенно делает своих священников похожими на Санта-Клауса, чтобы местная община их любила. Так что вы думаете? О чем? Обо всем этом: прощении, наказании, искуплении. Думаю, ты затронула интересную тему. По большей части Господь подает нам пример прощения. Но с тем, что мстить забавнее, я, пожалуй, не соглашусь. Да Бог в Библии только людям и мстит. Как насчет Мора и призраков и этой истории с попугаем? С попугаем? Ленни, по-моему, ты не. Отец Артур подумал, кашлянул и спросил: "А где именно ты читала Библию?" "В школе". "В школе", повторил он. "Ясно". "Ну, вернее, нам ее читали в воскресной школе. Нас забирали из церкви, рассаживали на ковре и читали". А читали все время Библию или может иногда что-то другое? Что, например? Ну, не знаю. Он погладил подбородок. Сказки там или детские книжки? Не, а, читали только из Библии, с золотым обрезом. Ага. Витуац Артура был скептический. Итак, прощение, сказала я, намекая, что пора вернуться к теме. Пожалуй, не соглашусь, что месть, как ты выразилась, удовлетворяет больше, чем прощение, продолжил отец Артур. И, кстати, я искренне надеюсь, что этой беседой ты не рассчитываешь мне каким-то образом отомстить. Короче говоря, в запале, может, и кажется, будто только месть способна утолить твой гнев. Но пройдет время, и ты скорее всего поймешь, что простив, принес самому себе наибольшую пользу и поступил самым достойным образом. А если, сказала я задумчиво, мне некогда будет оглянуться на свои прошлые поступки, нет у меня времени, ни месяцев, ни лет. Я, может, не доживу до того дня, когда пойму, что простив, поступила достойно. Я существую в короткой перспективе. Так не должна ли получать удовольствие, от чего только можно? Под удовольствием ты подразумеваешь месть? Ну да, отчасти». Можно спросить Ленни, о ком ты раздумываешь? Простити или нет? Знаю, что не обо мне. Знаете? Да. Откуда вы знаете, что я вас простила? Ты вернулась. Улыбнулся он, обводя рукой пустую часовню. Ничего тут кардинально не изменилось. Все тот же ковер в пятнах, в углу электронное пианино, накрытая бежевой тканью, мерцающие свечи на алтаре и доска объявлений, где кнопок больше, чем самих объявлений. Может, я как эта доска, кнопок больше, чем сообщений. Ячеек для контакта в телефоне больше, чем друзей. И в теле моем больше возможностей, чем мне суждено увидеть. Жажды мести больше, чем прощения. Так кого ты хочешь простить? Я предпочла бы о ней не говорить. Много лет ее не видела. Конечно, согласился отец Артур, хотя, по-моему, ему стало любопытно. Чем еще развлекаешься, кроме раздумий о прощении? Подружилась кое с кем? Чудесно. Отец Артур сказал это без зависти, и я поняла, что он заслуживает моего прощения. Он достоин нового завета Ленни. Она вам понравится, она Помолчав, я хорошенько всмотрелась в его лицо. Примерно ваших лет. Он рассмеялся. Воздержусь от ответа, пока не познакомлюсь. с...» Марго Марго. И Я рассказала ему о временной сотруднице, о художественной студии Розовой комнате, о Марго и нашем намерении оставить что-то после себя, пока мы еще не умерли. Одна проблема: вдруг мы умрем, не успев закончить. Отец Артур постучал пальцем по носу. А вдруг нет? Я поняла, что он хочет сказать. Может, мы и дойдем до ста. А если обе отбросим коньки раньше? Тут уж все равно ничего не поделаешь. Я переговорю, если надо. Он указал на потолок. С отделом кадров? Я имел в виду Бога. Я вздохнула запах часовни, грустную сладость увядших на алтаре цветов, затхлость ковра, пыль на скамьях. Отец Артур, что Ленни? Вы скучали по мне? Да, Ленни. Очень.